Аптекарь. Следующий день тянулся долго и нудно. Опять пришлось звать Джозефа, чтобы он запретил сварщикам ставить латунные заплаты на детали из легированной стали. Джозеф Альде был на расхват. Его постоянно вызывали то в один, то в другой цех. «Я удивляюсь», — говорила ему Лиза, — «как можно работать за такие копейки?» «Ведь ты серьезный специалист». «Моя жена тоже удивляется», — отвечал Джозеф. «Уходи отсюда. Ты найдешь работу лучше», — советовала Лиза. «У нас тоже на государственных предприятиях платят немного. Как все-таки наши страны похожи». «Не могу пока», — вздохнул он. «Я уже уходил, потом вернулся». Когда он подошел к сварщикам, все замолчали. Взгляды устремились над Джозефа. Он говорил негромко, хрипловатым голосом, а они слушали с явным уважением. Старший сварщик качал головой из стороны в сторону. Поразмыслив, он пришел к выводу, что и вправду не стоит ставить латунные заплаты на детали из легированной стали, и все его окружение энергично закивало, как будто они всю жизнь так думали. Сверху спустился Томилин. «Лизавета, Сосница мне просто оборвал телефон. Он до сих пор не получил багаж и просит о помощи». «Вот это называется последняя командировка», — говорил Андрей с иронией. «А ведь мог бы чертяка еще десяток лет проработать. С этой ерундой, — он показывал на Даню, которую уже неделю возился с редуктором, — он бы за день справился». Когда приехали в гостиницу, Лиза подошла к стойке администратора. Там уже стояли два недавно прибывших слесаря. Они донимали дежурного администратора на предмет условий оплаты. Один из дежурных на стойке нарисовал им схему оплаты на бумаге, в которой сначала вносился задаток за неделю. Но слесари то ли не могли понять, то ли им что-то не нравилось, упорно выясняли детали, показывая числительные на пальцах и вспоминая междометия из позабытого школьного курса. «Успокойтесь и уходите», — вздохнула Лиза устало. «Все платят первую неделю вперед, а потом сверяются по компьютеру». Она уговорила одну из дежуривших девушек связаться с аэропортом на местном языке и отправить запрос на поиски объемистого багажа сосницы. Девушка все время отвлекалась и пришлось долго ждать, пока она дозвонится. Лиза еле держалась на ногах, болела голова и першила в горле. Это все из-за вновь прибывших. Они постоянно чихают и сморкаются. Привезли грипп из дома, и она наверняка подхватила. С каждой минутой ей становилось все хуже, а слесари все не уходили, выясняя что-то с дежурным на языке «моя твою не понимает». «Оставьте меня в покое! У меня температура», — решительно заявила Лиза после того, как переговоры с аэропортом закончились. «Я иду к аптекарю». Аптека была частью командировочной жизни. Ходили туда часто. Держал аптеку пожилой индиец, у которого был огромный, как у оленя, нос. Помогали ему два сына. Один по профессии врач, а другой фармацевт. И оба красавцы. Только Лиза отошла от стойки информации, как за ней сразу увязались оба слесаря, а потом их догнал Андрей. Они вышли в коридор цокольного этажа, прошли мимо бутиков с кашемирскими шарфами, мимо принадлежащих старому еврею ювелирных лавок со столовым серебром, серебряными статуэтками и разными поделками, и мимо витрины, где на шее манекена были уложены многочисленные нити из мелких изумрудов и рубинов. Лиза отмахнулась от слесарей, которые просили узнать цены на камни, обошла лавку знакомого ювелира-мусульманина и открыла дверь в крохотное помещение, заваленное коробками и коробочками. Вчетвером они там еле помещались. Насморк и головная боль. Без лишних слов указала она аптекарю на слесарей. Аптекарь повел своим большим оленем глазом, и из соседней комнаты вышел молодой человек, который моментально нашел на полках нужные лекарства и протянул их парням. Расплачивайтесь быстро и уходите», — обернулась Лиза к мужчинам. «На такой маленькой площади очереди просто недопустимы. Он нервничает, что мы заблокировали вход. Ей с трудом удалось их вытолкать из аптеки. Андрею принесли упаковку, собранную днем раньше по его списку, и он тоже вышел». «Мне очень плохо», — сказала Лиза аптекарю. «Нужны антибиотики. Я не могу долго болеть» и капли в нос нужны». Подняв косматую бровь, аптекарь уставился на Лизу, его взгляд однозначно свидетельствовал о том, что он лучше знает, что ей надо. Она попыталась была открыть рот, но старая лень замахал на нее руками, выкрикивая название своему сыну, который ловко карабкался по длиннющей лестнице, доставая из настенных шкафчиков нужные лекарства. Через пару минут в руках у аптекаря оказался целый пакет полосканий, примочек и аюрведических таблеток. — А капли в нос? — спрашивала Лиза в пятый раз, поскольку аптекарь все время уклонялся от ответа, как будто не слышал ее. — У вас что? Капли для носа не производят? — Не нужны тебе капли. Полощи горло, — раздраженно качал головой аптекарь. «Бери свой мешок и иди. Через два дня будешь как новая. Видишь, уже очередь стоит». В коридоре Лизу ждал Андрей Томилин. Он проводил ее до комнаты, беспокоился, что она плохо выглядит. «Отдохни, Лизочка», — говорил он заботливо. «Я принесу тебе ужин». И принес. Сидел долго. Он уже дозвонился до некого Васудева, и тот был счастлив подзаработать. Лиза и раньше слышала про этого типа, который переводился словарем, но зато мог поболтать на хинди. Настоящее имя его было Василий, и родом он был из Новгородской области. Несколько лет назад Вася приехал в Индию, попал в какие-то передряги и, в конце концов, остался тут навсегда. Женился жил бедно, стал настоящим индусом, и теперь утверждал, что никогда никем другим и не был, всегда жил здесь и поклонялся Шиве. Андрей не уходил, принес градусник и позвал дежурного румбоя, который был отправлен к аптекарю для консультации. Врача решили пока не вызывать. Лиза пролежала два дня. Аптекарь твердо знал свое дело, и она неукоснительно следовала его предписаниям, полоскала горло по часам, и даже среди ночи, еле волоча ноги, она вставала несколько раз. Эффект оказался просто волшебным, а гостиничный коридор пропах эвкалиптом, сандалом и перцем. Прислуга с пристрастием допытывалась, не совершает ли она пуджу, Но ритуальных принадлежностей, масляные лампы и благовоний для поклонения индийским богам у Лизы не было. Запах распространялся от горячего эвкалиптового масла, возможно, с какими-то добавками. Каждый день приходил Андрей Тамилин и рассказывал ей про остров Элефанта, где в скалах выдолблены древние индуистские храмы и еще много обезьян. Но, судя по его рассказам, самое сильное впечатление на мужиков, которые туда ездили на кораблике, произвела настоящая английская пушка XIX века, которая стояла на вершине горы. На третий день, когда температура спала, она снова стала набирать то Вихана, то Сагми, но в ответ полное молчание. К вечеру зазвонил телефон. Это был Сагми. «С Виханом все нормально», — сказал он. «Но не звони ему пока». Он говорил учтиво, как и положено офицеру, но Лиза чувствовала раздражение в его голосе. Подробности он обещал сообщить ей на днях при личной встрече. На работе за время ее отсутствия, конечно, произошла неприятность, о которой Андрей Томилин ей не рассказал. Когда Лиза вошла в цех, около стенда сгрудились местные токари, Они что-то бурно обсуждали на местном языке и, качая головой, кивали в Лизину сторону, как будто искренне ей сочувствуют. — О чем они? — Лиза спросила Суреша, который прислушивался к разговору. — Тебя жалеют, — сказал он. — Говорят, что переводчица во всем виновата. — Не переживай, — утешал ее Андрей. — Они запороли четыре детали, и нет больше материала, из которого можно было бы их сделать. «Будем искать выход», — развел он руками. Детали для доработки лежали на столе, каждая на своем чертеже. Кто-то их сгреб в одну руку, а чертежи — в другую и отнес в токарный цех. Там примерно прикинули, что к чему, и выточили. Все наоборот. Когда выяснилось, что чертежи перепутали, послали за переводчиком. И вот удача. Нет переводчика. Вас, судев, Надо полагать, где-то был, но его они не приняли в расчет и заняли коллективную оборону. Спорить с индейцами невозможно. Спор в Индии – это древнее искусство и неотъемлемое право доказывать свою правоту с помощью логики и красноречия. Своеобразная дуэль. Говорят, что в древности были даже случаи, когда проигравший богач отдавал все свое имущество нищему, выигравшему поединок, Так что во избежании жертв лучше воздержаться от спора. Лиза вышла в сад. Там на скамейке рядом с курящими слесарями сидел Прабхат. Он был не в рабочей, а в обычной цивильной одежде, наверняка весь день проповедовал. Увидев Лизу, которая могла перевести его речь рабочим, курящим на лавочке, он обрадовался. Небось всем рассказывает, что расширил свою паству за счет русских подумала Лиза. «Хинду!» — начал Прабхат, обведя взглядом присутствующих. «Это географическое понятие, а вовсе не религиозное, как многие думают. Это первые люди, которые жили в этом месте более шести тысяч лет назад. Я принесу их древние изображения. Они точно похожи на пришельцев», продолжал он, жестикулируя и покачивая головой. Ведь человек не произошел от животных. Он один может понять, что Бог есть. Эти люди не казисты, но добрые сердцем, потому что у них все было и еда, и тепло, и красивая природа. После пришли арии, они шли через пустыни, им приходилось бороться с врагами за свою жизнь, искать воду и пропитание. И это их озлобило. Когда Прабхат начинал говорить, Лиза всегда успокаивалась и втягивалась в ход его мыслей. Вот и сейчас ей вспомнился фрегат Паллада Гончарова. Когда она читала про знаменитую экспедицию середины XIX века, почему-то запомнилась фраза о том, что на Филиппинах живут тагалы. Скромно и счастливо, потому что еды всем хватает. Но когда туда добралась цивилизация, рай кончился, Появились ужасающие контрасты. Выходит, что жить скромно и счастливо могут только люди, оторванные от цивилизации. А жаль. «Не зря возничий Арджуны Кришна говорил, что жизнь — это страдание», — продолжал Прабхат. Один из курящих, слесарь высокого разряда, втянулся в разговор. «Скажи ему, Лиза, что страдания мы тут заметили». «Столько нищих я нигде в мире не встречал». «И зачем она все это переводит?» — вдруг подумала про себя Лиза. «Идет на поводу у этого проповедника. Может, он еще и гипнозом обладает?» «Необходимо понимать», — продолжал со вздохом Прабхат, «что духовные люди, покорившиеся своей участи, не страдают, а страдают только те, кого одолевают страсти и желания». Лиза внутренне вздрогнула. Но это уже слишком. «Какой толк от ваших йогов, у которых нет ни страстей, ни желаний?» Бросила она в раздражение. «Они, как мертвецы, давно утратили связь с миром, особо посвященные уже не едят и даже не говорят». Отдавайте отказываться?» «Такова индийская философия», — спокойно продолжал Прабхат. «А вот ты по мобильнику говоришь». «А телефон изобрели люди, подверженные страстям и желаниям», — сказала ему Лиза. Спустился из своей конторки Андрей Томилин. «Лизавета, останавливая этого философа. Пусть формирует общественное сознание в свободное время. А если хочет немного пострадать, пусть идет на стенд. Там сварка нужна. Мужики покажут ему, где страдать». Прабхат ушел переодеваться и исчез и не было сил искать его и уговаривать, тем более, что рабочий день уже заканчивался. Длинный, утомительный день. Жара. Одежда прилипла к телу. Пот стекает струйками на шею, которую приходится вытирать шарфом. Жаль, что аптекарь не дает больничных. Хорошо бы еще пару дней поваляться в номере с запахом эвкалипта. Когда садились в автобус, позвонил Сагми. Он назначил ей встречу в кафе неподалеку и объяснил, как пройти. За проходной Лиза вышла из автобуса, перешла дорогу и прошла два высоких дерева с наполовину объеденными листьями, на которых висел обильный урожай черных груш. Но если приглядеться, то груши время от времени вздрагивали и чесались, Здесь их называли летучими лисицами, хотя морды у них скорее походили на собачьи. Они спали на ветках, завернувшись в свои огромные крылья, как в плащ-палатку. Дальше она свернула в узкую улочку и сразу нашла кафе. Сагми в белой рубашке с короткими рукавами и погонами Кэптона на плечах пил чай масала. Увидев Лизу, он приветливо улыбнулся и заказал ей тоже чай и печенье. — С Виханом все нормально, — сказал он как бы вскользь. Допил чай, вытер пот с лба носовым платком и начал свою проповедь, сверля Лизу неподвижным взглядом. — Ты, наверное, знаешь, что в Индии браки заключаются на небесах, — перебила его Лиза. — Нет. Он не оценил юмор. По выбору родителей и только в своей касте, так называемое «arrange marriage». Офицеры часто живут в больших городах отдельно от семьи, но поддерживают родственные связи. Эти связи очень прочные, особенно в высших кастах, то есть среди интеллигенции и бизнесменов. У нас мужчина, женившись, отвечает не только за свою семью. Но и за семью жены, за всех братьев и сестер, старых и больных. Никак у вас, закончил он нравоучительно. У нас тоже не бросают родственников в беде, ответила Лиза. ПРЕЖНЕГО СТАРПОМА САГМИ, которого команда считала своим защитником и покровителем, который любил по случаю выпить и всегда веселился от души, было не узнать. Он нервно покусывал губы, заказал еще чай, объясняя Лизе, что в Индии разводов менее процента, что это позор для женщины, которая при этом остается ни с чем. И чем больше он говорил, тем больше в ней росла уверенность в том, что христианин Сагми — либо подосланная лошадка, либо имеет в этом деле свою серьезную выгоду». Его велеречивость достигла апогея, когда он заговорил о святости брака и неразрывности этой связи даже после смерти, подтверждением чему традиционно являлось самосожжение жены после смерти мужа. Лизе хотелось послать его подальше. В Индии много чего происходит, и про обряд самосожжения, сати, она тоже читала в книжках. Но какое это имеет отношение к Вихану и Рашми? — Жена Вихана не из бедных, — возразила она и, потупив взгляд, тихо добавила. — Я слышала, что среди богатых разводы совсем не редкость. И уж наверняка Вихану нет нужды отвечать за семью жены. — Ты слышала про Болливуд. Куда делась его доброта и терпение? Тебе лучше уехать. Не порть ему карьеру. Сейчас здесь его родители. И жена с ним рядом. Он явно нервничал и спешил, как и все тут куда-нибудь спешат после работы, наверное, на самолет в Дели, где в штабе его ждали карьерные дела. Пожар на корабле не повлияет на его продвижение, индийцы относятся к фатальным случаям философски. Нервничал он только потому, что ему очень хотелось разлучить ее с Виханом. Нет, не просто хотелось. — чувствовала Лиза, — а была в этом какая-то насущная необходимость. На следующий день тяжелый туман, оставшийся от встречи с Сагми, рассеялся. С непонятного номера пришло сообщение. «Чандрани, жди». Мир наполнился надеждами и планами. Хотя какие тут планы? Второй месяц уже подходил к концу, расставание неизбежно. Но все равно настроение было приподнятым, и вечером после ужина она вышла на набережную и отправилась на прогулку. На цветущие деления появлялось все больше плодов, некоторые из них уже прилично подросли. Были они спелые или нет, Лиза не знала, ей хотелось ненароком сорвать хотя бы одну чалту. Под сенью дерева она сделала вид, что, вдыхает аромат белых цветов размером с блюдце, нашла крупную чалту и стала ее откручивать от ветки. Но плодоножка оказалась очень прочной. Лиза дернула посильней, ветка вырвалась из рук и качнулась вверх. Казалось, что вся набережная устремила на нее свои взгляды. Вдруг кто-то ее окликнул. «Мэм?» Она вздрогнула и отошла от дерева. Это оказался старый знакомый, носатый преподаватель. Он подбежал к ней и затараторил: «Доброго вам вечера! Я часто прибегаю в этот конец, мэм, и уже думал, что вы совсем уехали, а я вас так и не спросил, насколько дорого в России хорошее образование». Он трусил рядом с Лизой и попутно рассказывал, что за приличное образование здесь надо много платить. И уже начиная с детского сада. Лиза поговорила с ним несколько минут, потом он побежал дальше, а она оказалась в толпе, спонтанно возникшие вокруг мальчишек, продающих напитки и закуски. Они проворно наполняли чаем из огромного термоса бумажные стаканы, стоящие на лотках, закрепленных у них на груди, как у корабейников. Были тут и кофе, и пирожки с начинкой, и сладости. Променад есть променад. Лиза ускорила шаг, делая вид, что не видит ни продавцов, ни попутных попрошаек. Она искала аванти, но пары с балонкой нигде не было. Лизе просто хотелось с кем-то поговорить и спросить о многом. Она верила Вихану, но иногда он казался ей невозможно беспечным, как будто у него шоры на глазах. Проведя много времени в Англии и в морских экспедициях, в том числе в Европе, он смотрел на местные обычаи и правила снисходительно, поэтому, наверное, и считал себя свободным, а его семья может оказаться консервативной, и тогда судьбы многих людей будут поставлены на карту. Она все шла вперед, но Авантина на набережной не было. Вот уже напротив замаячило похожее на замок здание, на которое она любила смотреть по вечерам из своего окна. По всему фасаду стрельчатые окна лоджий, по центру три остекленные снизу до верху башенки с куполами и яркой подсветкой, переливающиеся то золотистым, то зеленоватым оттенком. Кто-то искусно создавал внешний облик А что скрывается за стенами, охраняющими покой их владельца или владельцев, неизвестно. В этой части набережная уже не считалась променадом и была слабо освещена, да еще здание стояло в глубине улицы, закрытая тенистой аллеей, и Лиза, не решаясь углубиться в потемки, повернула обратно. В холле отеля на диване напротив рояля сидел Андрей Томилин. Он сразу увидел, что вошла Лиза, и позвал ее. Она присела. Аджит играл известные мелодии из фильмов, пальцы его запинались, словно их только что вынули из холодильника. Все топеры, которые играли по вечерам, фальшивили, но добродушный, смуглый коротышка Аджит больше других. Но почему они все делают кое-как? «Не выходи вечером одна на улицу», — Это может оказаться небезопасным, — проявлял заботу Тамилин. Захочешь прогуляться? Зови меня. Отжит все-таки безобразно играет. — Пожалуй, я пойду спать, — ответила ему Лиза.